Глава шестая Время, когда торговый крола и королевская семья прибыли к лесу, было уже довольно поздним. Солнце готовилось к закату, а когда королева вошла в город, оно его уже опустилось практически до самой земли. Так что оставшиеся за каменной стеной рыцари стали спешно устанавливать лагерь, разбили палатки, выставили охрану и за нехватки времени приготовились ужинать приготовленным для похода пайком. «Ай!» Один из часовых заметил движение со стороны ущелья перед ними и тут же стал обильно потеть. Из дыры в скале вышло больше двадцати гоблинов и направилось прямо в его сторону. «Гоблины идут!» Его напарник, впрочем, выглядел не лучше. А стоило ему опоестить лагерь, так там едва не началась паника. «Никто из людей не вернулся!» выглянул из-за палатки один из бывалых рыцарей. Мы покойники. Отставить панику, кретины. Капитан охраны едва сдержался, чтобы тут же не казнить парочку паникеров прямо на месте. Бледный как меловая гора, он за кастинилым шагом вышел из лагеря, встречая медленно приближающуюся группу из двадцати гоблинов, тянувших с собой какие-то непонятные носилки. Только присмотревшись, он увидел, что на носилках было что-то вроде деревянных котелков, в которых было что-то горячее. так как ранней весной вечером было довольно прохладно, а из этих котелков явно шел пар. «Они же не хотят нас сварить и подать высоким гостям на ужин, верно?» Прошептал он, даже не задумываясь, почему у этих гоблинов даже утварь для готовки из дерева сделана. «Здрасте!» Зеленая гоблинша, шествующая во главе этой процессии, добродушно подняла руку и приветливо этому рыцарю помахала. «Отчего огромный душевный груз этого бедняги едва в штаны? Не провалился. Здравствуйте, неуверенно протянул тот, поглядывая на гоблинов за этой дамой. Еду принесли. Гордо сказал это, выпитив грудь. Да. Еще более неуверенно протянул тот, еще раз посмотрев на охмыляющихся гоблинов за ней и дымящиеся деревянные котлы.、А、зачем? Атаман сказал, что переговоры долгие. Улыбнулась гоблинша. Несколько дней те будут. Так что вы не волнуйтесь. «А-а-а, ясно», — растерянно сказал тот, еще раз посмотрев сперва на гоблиншу, потом на котелки. «И все?» «Атаман мудр», — тут же сказала она с полным благоговением взглядом. «Еще сказал, что люди тупые, а иди не побеспокоиться, будут всякую дрянь жрать, всю лесопилку засрут, а нам еще работать надо». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а От такой стремительной волны прокатившегося по телу унижения у капитана-рыцаря аж живот скрутило. Особенно от того, как метко этот гоблин о их рационе высказался. Но, разумеется, униженный рыцарь лучше бы сдох, чем признал это. Словно догадываясь о мыслях своего собеседника, гоблинша тут же махнула рукой, и вся зеленая братья быстро поставила свои носилки прямо перед рыцарем, только и успевшим что сообразить. Гоблину нет смысла их травить, раз, «Еда из этих котелков невероятно вкусно пахнет. Два!» «Проклятие!» Прошипел он, плотно стиснув кулаки, и провожая эту процессию бессильным взглядом. «Ненавижу этих гоблинов!» «Что происходит? Зачем вы пустили его в город и все это показываете?» «Ха-ха-ха! Да ладно, успокойся!» Вместе с перестройкой города, разумеется... мы позаботились и о таком важном здании, как Министерство иностранных дел. Так что у нас тут теперь и зал для переговоров, и несколько комнат, где прибывшие люди могут остаться на ночь. Приведя сюда наших первых политических союзников, я усадил их за стол, а сам уселся на место хозяина». «Вы в самом деле все это сделали?» Немного успокоившись и взяв себя в руки, Премьер-министр Объединенных Королевств посмотрел на меня с очень странным выражением на лице. А сами как думаете? Ответил я вопросом на вопрос, улыбнувшись край морта. Если подумать, сказал он после небольшой паузы, я не видел в городе той девочки из племен зверолюдей, которую вы выкрыли из нашего города. Ага, кивнул я. Я решил ее использовать, чтобы наладить отношения с нашими соседями через море. «И чем это закончилось?» спросил тот, приподняв бровь. «Ну?» негромко сказал я. «Закончилось тем, что мы имперский город взорвали». «О, Господи!» Бедняга хоть и ждал чего-то похожего, но все равно едва головой о стол не ударился. А еще малтарь звериного бога на куски разнесли, а ее апостолом сделали. «Так, стоп!» почти крикнул тот, подняв руку. Прошу, не продолжайте. Сделав глубокий вздох и успокоившись, он медленно поднял голову и снова посмотрел на меня, а следующие несколько секунд просто предпочел молчать. А тот то летающий корабль, он? Ага. Кивнул я.、В、великом лесу нашли и срубили. А летает он потому, что обосали. И та девочка? Ага. Мы не очень спрашивали, но она не против. Так, раз уж мы так мило болтаем, я решил быстренько сменить тему, пока его действительно приступ не хватил. Есть одна вещь, которую я так и не смог понять. Да и спросить особо некого. Выждав, пока взгляды обоих моих собеседников сфокусируются, я не понимающий развел руками. Почему имперцы атакуют сразу всех разом? В смысле? Я знаю, что это последствия предыдущей войны, но вести войну сразу на стольких фронтах, одновременно разом против стольких рас, какой в этом смысл? Это не просто война за территорию, верно? Они хотят истребить всех, кто не относится к человеческому роду, и хотят очень быстро. Почему? Если говорить об этом, то... Не громко сказал тот. Вы правы. На первый взгляд, это просто ненависть к другим расам, и многие люди сражаются просто потому, что слишком глупы. Но сложно сказать, какова истинная причина всего этого. Сказав это, мужчина погрузился в раздумья, а девушка рядом с ним, словно что-то вспомнила. Среди людей, которые контактируют с империей, часто можно услышать слухи, что те имеют некоторую божественную миссию. Великую цель, за которой они следуют, но на таком уровне это звучит, опять же, как простая нетерпимость к другим расам, пусть и доведенная до абсурдного высокого уровня. Значит, чтобы узнать причину, мне придется спросить кого-то поважнее простых солдат или наемников, да? Выдохнул я, понимая, что все еще что-то упускаю. Да, но королево-объединенных королств как-то беспокоиться стало. Вы собираетесь воевать с империей? А какой у меня выбор? Улыбнулся я несколько раз, указав большим пальцем в сторону деревянного окна, но имея в виду того торговца, который сейчас должен очень волноваться. Они уже знают, где мы живем. К тому же мы уже много раз портили этим ребятам жизнь. Думаете, они оставят нас спокойе? Значит, тихо сказал мужчина передо мной очень глубоко мысленно и почти обреченно вздохнув. Скоро на этих землях будет еще одна война, да? Не обязательно, сказал я, но спорить не стал. Это не обязательно так. Если вы убьете представителя имперской торговой гильдии, то только все усугубите, обеспокоенно сказал тот. Я знаю, кивнул я. Поэтому он еще жив. Запрокинув голову назад и глядя в потолок. Я просто помолчал пару секунд, почесывая затылок. Дайте мне еще немного времени с ним поиграть. Возможно, это принесет свои плоды. Поиграть? переспросил тот, переглянувшись со своей дочерью. Оставайтесь здесь, сказал я, разведя руками. Поживете в моем городе еще пару дней. Не зря же я перед этим парнем так старался.